Максим Трофимов. Даже при аресте со мной обращались вежливо, без единого оскорбления и тычка. Отвезли не в тюрьму, а на какой-то загородный секретный объект, где, впрочем, имелась стандартная камера с решеткой на оконце размером с ладошку и солдатской койкой, застеленной чистым бельем. Вечером двое конвойных отвели меня в кабинет, где начался допрос. Допрос вел явно не рядовой следователь, а офицер высокого звания, не удивлюсь, если генеральского. Лет за пятьдесят, но моложавый, подтянутый и крайне корректный. Некто Анатолий Иванович, если данное имя отличалось правдивостью. Я рассказывал все, как есть, ничего не тая. Собственно, скрывать что-либо не имело ни малейшего смысла. За рамками исповеди остался лишь мой контакт со Львом Моисеевичем, ибо мне не хотелось вовлекать в свои личные передряги безвинного человека. Также я упустил факт отданных у за взяток. В конце концов, тот ничего с меня не вымогал, и деньги давались ему по нашей с Ричардом инициативе. Допрос, впрочем, проходил без протокола, в форме непринужденного разговора, под запись, с чаем и даже с пряниками. «А какого рода информация была на этих дисках, вы знали?» — спросил меня Анатолий Иванович. «Понятия не имеют», — сказал я. «Даже не интересовался. Если хотите продублировать мои ответы через полиграф, всегда готов». «Спасибо за подсказку», — мягко улыбнулся он. «То есть Жуков передал вам материалы, и на том дело закончилось?» «Дело закончилось, когда я оказался перед вами», — ответил я. «И чувствую, с этого момента начинается следующее». «Вполне вероятно», — согласился он. «Тем более, как понимаю, у вас перспективные отношения с Ниной Уитни, и вы готовы их продолжить?» «Вы хотите меня заслать в тыл врага?» «Мы не враги, а партнеры», – с прежней улыбкой произнес он, – «а вы профессиональный человек в погонах с богатым боевым опытом. Это предложение или вам нужна моя реакция на него?» «Нужна реакция. Я подумаю. Тем более я кое-что смыслю в том, сколько согласований предшествует такого рода вербовки и сколько столкнется мнений. Одно из них, кстати, мое, еще не созревшее». Я хотел прибавить, что его скользкая затея мне явно не по душе, но, естественно, удержался. «А какого разрешения ситуации хотелось бы вам?» — спросил он меня. И это был интересный вопрос. Я всерьез призадумался, потом сказал. «Готов вернуться в Чечню или туда, где стреляют. Стремящихся побывать в тех краях немного, а толку от меня там будет больше, чем на нарах». «А у вас что, имеется острое желание лезть под пули?» «А чего я еще умею?» «Вам теперь привились навыки в искусстве наружного наблюдения, к примеру. Это скучно, но если таким образом я компенсирую тюремный срок, то готов». Двое последующих суток я провел в камере, читая газеты. Очередным утром меня отвезли в комендатуру ГРУ, сдав с рук на руки». Вернули деньги, банковскую карточку и телефон. Через полчаса я стоял на вытяжку перед начальником нашего управления кадров. Безразличным голосом тот проинформировал меня о понижении в звании за неосторожное обращение с табельным оружием, имея в виду, как понимаю, инцидент, произошедший на моей даче, а после приказал оформлять командировку на знакомое место прохождения службы. Один день мне отводился на сборы и прощания с мамой, встречу и прощание. День сегодняшний. Со мной поступили бережно, как с погнутым гвоздем, распрямили, прикинули на глазок, подходящий и установили под удар бестрепетного молотка. Выскользнуть из умело державших меня пальцев я не пытался».